Глава одиннадцатая. Саид. Перебросить бы эту заразу через колено и отшлепать так, чтобы неделю сидеть не могла. Еще никогда в жизни женщина так не выбешивала меня. Может, перестанешь хмуриться? Выходя из машины, закатывает глаза маленькая стервозина. Не думаю, что выражение твоего лица подходит молодожену. Я лишь сжимаю кулаки, подходя к подъезду и нажимая на кнопку домофона. Ни за что не позволю какой-то девчонке переиграть себя. Так, достаточно хорошо?» Растягиваю губы в улыбке. «Когда ты был хмурым Саидом Асхабовичем, ты мне нравился больше», бурчит нахалка, входя в подъезд. «Мы заходим в лифт, и я против воли снова начинаю разглядывать Милану в зеркале на всю стену. Эх, если бы только она не была такой раздражающей и легкомысленной!» Такое расточительство столь привлекательной оболочки. «Ты чего пялишься?» – хмурится девушка. «Тут больше не на что смотреть, если ты не заметила». Парирую я, мысленно спрашивая, какого черта она так вырядилась, если не хотела, чтобы я смотрел. «Ты, главное, помни, что можешь лишь смотреть, но не трогать». Начинает она очередную перепалку, но лифт останавливается на нужном нам этаже, и Милана, предупреждающий, зыркнув на меня глазами, выходит из него, видимо, решив не продолжать. Хоть на это ей мозгов хватило. «Привет, привет, молодожены!» – встречает нас с улыбкой Лила, открывая входную дверь. «Вы такие молодцы, что приехали перед отъездом!» Милана тут же мило щебечет что-то, обнимает сестру и передает ей торт. Мы идем в гостиную, где Аслан с девочками собирает что-то из новой модели Лего. «Решил вспомнить детство», – хмыкаю я. «Дядя Саид!» – тут же обнимают меня племяшки, вскакивая с мест. «Ты должен нам помочь!» «А что, папа не справляется?» – усмехаюсь я, садясь рядом с ними. «Договоришься у меня», – басит брат. «Ой, как классно!» восклицает Милана, подбегая к нам с каким-то детским восторгом на лице. «Я тоже хочу!» «Милана – лучшая в сборке лего», – подходит Лила. «А зачем вы собираете его, девочки?» – спрашивает моя молодая жена, садясь рядом со мной. «Сами же говорили, что вам такое не нравится, когда я предлагала купить в прошлый раз». «Хотим поставить в комнате Ахмедика», – отвечает Алиша. Она увидела фигурку в торговом центре и решила, что та будет хорошо смотреться в детской, улыбается Лила. Заодно нашли развлечение на вечер, если, конечно, они его соберут. «Это мы мигом. Ты вспомни, сколько всего я собрала за свою жизнь», улыбается Милана, видимо, уже забыв про свое плохое настроение и обидки. «Кажется, про ужин придется забыть», – садится Лила на кресло рядом с нами. «Это точно надолго». «Это же Гарри Поттер!» – чуть ли не подпрыгивает на месте Милана, садясь на колени и разглядев, наконец, что именно предстоит собрать. Замечаю, что ее платье снова готово оголить бедро и, сняв свой пиджак, кидаю ей на колени. К счастью, она быстро соображает, в чем дело, и расправляет мою вещь на своих бедрах, прежде чем устроиться поудобнее. В четыре руки мы быстро начинаем собирать фигурку, и я, к своему удивлению, понимаю, что мне отнюдь не скучно. Да и раздражение на Милану сегодня значительно меньше, несмотря на то, что она все так же бесцеремонно весела, как и всегда. Милана, вставай, требует навязчивый голос, который я совершенно не желаю слушать. Отстань, пытаюсь продолжить свой сладкий сон, но с меня бесцеремонно сдергивают одеяло. «Ты что творишь?» Сажусь я на постели, одергивая свою пижаму. Вернее, его футболку, ведь скромных пижам в моем гардеробе нет, и я не осмелилась надеть ни одну из них. Придется купить что-нибудь по прилету в Дубай. Мы опаздываем. Вставай и одевайся. Учитывая, сколько тебе нужно времени на сборы, мы точно и за час из дома не выйдем. «Ну блин!» – конючу я. «Мы же только легли!» «Мы легли пять часов назад. Кто же виноват, что ты никак не могла уйти из дома Аслана?» Усмехается гад, стоя передо мной весь такой бодрый и довольный. Ему что, совсем не хочется спать? «Сделай мне кофе, если не хочешь, чтобы я уснула по пути в ванную». Прошу я, чувствую, как мои бедные глазки закрываются сами собой. «Уже! Иди и пей! Я даже молоко для тебя взбил». «А принести в постель ты не мог?» хмурюсь я. Какой же он все-таки вредный, раз смог приготовить, то что ему стоило принести его мне и отдать лично в руки? Будь ты моей настоящей женой, может, и мог бы, заявляет этот наглец. Фи, морщусь я, все же выбираясь из кровати. Сон сном, но опоздать на самолет мне совсем не улыбается. Кое-как доползаю до кухни и, добавив много-много сахара, беру свой сладкий капучино, усаживаясь за барную стойку. Мне всегда было трудно просыпаться по утрам, а вчера мы действительно засиделись, собирая олега а потом разговаривая за чаем с тортом. «Милана!» «Что? Где?» – подскакиваю я, не понимаю что с ним опять не так. «Ты заснула! Ты тут уже 15 минут сидишь!» – возмущается Кен. Но ну, подумаешь, прикорнула. С кем не бывает? Зачем такой шум поднимать? Искренне не понимаю я. Эх, не завидую я твоей будущей жене, Саид Асхабович. Выпиваю залпом, успевший остыть капучино, и, вскочив со стула, уношусь в ванную. Так как душ принимала перед поездкой к Лиле, просто умываюсь и чищу зубы, радуясь, что не нужно возиться с волосами. Делаю легкий макияж без стрелок, так как собираюсь проспать большую часть пути, а они, не дай бог, могут размазаться, и буду я тогда смешить Кена тем, что напоминаю панду». Одевшись в свободное желтое платье, обуваюсь в свои новенькие кеды и выхожу к мужу в гостиную, где он копается в телефоне, развалившись на диване и уже одетый в джинсы и футболку. Мы на такси? Спрашиваю я, привлекая его внимание. Да, машина подъедет через 10 минут. Оглядывая меня с ног до головы, кивает Саид. Отлично? Сажусь я на кресло, прикидывая в голове, все ли взяла с собой в поездку. Вроде бы все. — Черт, надо все же проверить опять чемодан. — Ты куда понеслась? — хватает меня Саид за руку, когда я пробегаю мимо, отчего я замираю на месте от неожиданности, а потом выдергиваю свой локоть. — Хочу убедиться, что все взяла, — отвечаю ему, решив не делать замечаний. — Ты вчера три раза перепроверяла свой чертов чемодан, — возмущается Кен. — Нет уж, сиди и жди такси. — Но я... — Сядь. Уже не так грубо настаивает он. «Какой же ты вредный!» Снова бурчу я, садясь обратно и складывая руки на груди. «Пусть, зато мы не опоздаем на рейс». «Еще и зануда!» Закатываю на него глаза. «Нам что, по пять лет, чтобы спорить?» Приподнимает он бровь в своей раздражающей манере. «Ну и отлично, я вообще теперь с тобой разговаривать не буду». Саид... «Не будет она разговаривать, как же!» — хмыкаю я про себя. «Стоит нам оказаться в аэропорту, как Милана начинает суетиться, разглядывая все табло и еще неизвестно что. Когда она занимает очередь на регистрацию, я понимаю, что эта дурочка совсем забыла или не обратила внимания, когда я говорил ей об электронной регистрации на рейс». «Ну что ты там стоишь? Не видишь, какая большая очередь?» — возмущенно оглядывается на меня эта неразговаривающая... «Давай быстрее!» «Зачем?» Делаю непонимающее лицо, из-за чего она смотрит на меня, как на полного дебила, еще и со смущением оглядывается, не слышал ли кто от меня эту глупость. «Как зачем? Это же очередь на регистрацию!» Подойдя ближе, шепчет она мне. «Ну не тупи, Саид, или ты специально меня доводишь?» «Даже не думал!» Поднимаю руки, сдаваясь. «Просто не вижу смысла регистрироваться во второй раз!» Как во второй? Хмурится Милана, и почему-то вместо раздражения я испытываю только неподдельное веселье от ее недоумения. Ты что, опять надо мной издеваешься? Я говорил тебе, что у нас электронная регистрация. Закатываю глаза. Ты чем вообще слушала? Не говорил, возмущается она. Говорил, сто процентов. Не соглашаюсь с ней. Еще вчера, когда она началась за 24 часа до вылета. «Нет, я бы это запомнила!» Упрямится Милана. «Ты просто хотел в очередной раз выставить меня дурочкой». «Зачем мне это делать? Ты слишком...» «Молодые люди, вы тут вообще-то не одни!» Недовольно одергивает нас пожилая женщина, стоящая позади, глядя с осуждением. «Как только не стыдно выяснять отношения при стольких людях!» Совсем приличие не осталось у нынешней молодежи. «Пойдем отсюда!» – шипит на меня жена, проходя мимо этой ворчливой бабки и отходя подальше. «Не расслабляйся, в очереди нам постоять все же придется», взглядом указывая на наш багаж, который точно не допустят вручную кладь, напоминаю я. «Вот зачем ты это делаешь?» – игнорируя мои слова, напускается на меня эта злючка. Неужели нельзя вести себя, как нормальный человек, а не козел, хоть один день? «Не переходи границы, Милана!» Предупреждаю ее, потому что обзывать себя не позволю. «Ты сама себе надумываешь, а я, по итогу, всегда виноват. Если не знаешь, что делать в аэропорту, то какого черта бежишь впереди паровоза? Просто следуй за мной, и мы вовремя и без скандалов сядем в этот чертов самолет!» «Я летала и раньше!» «Высокомерный ты сноб!» – шипит на меня уязвленная девушка. «Я точно знаю, что в этой авиакомпании не всегда доступна электронная регистрация. А так как я не помню, чтобы ты об этом говорил, то решила занять очередь, потому что времени в запасе у нас не так уж много». «Хорошо, но теперь-то мы можем идти», – вздыхаю я. «Или хочешь стоять тут и выяснять, кто прав?» «Идем!» Задирает нос она, снова сама выбирая направление. «Я могу лишь взмолиться о терпении, потому что сложно делать вид, что она меня не доводит до белого коленя, когда мне большую часть времени так и хочется ее придушить».